Прегрешение старого Джолиона В тот же самый день старый Джолион ушел с крикетного матча с твердым намерением отправиться домой. Но, не дойдя и до Гамильтон-Террес, раздумал и, подозвав Кэб, велел отвезти себя на Вистария-авеню. В голове у него созрело решение — Последнюю неделю Джон почти не бывала дома. Она уже давно не баловала его своим обществом, точнее говоря, с того самого дня, как состоялась ее помолвка с Бассини. Старый Джолиан не просил Джон побыть с ним, не в его привычках просить людей о чем-нибудь. Голова ее была занята только Бассини и его делами. Старый джолион Остался один царавый слуг в громадном доме и не души рядом, с кем можно бы перекинуться словом за весь долгий день. Клуб его был временно закрыт. Правление компании, где он состоял директором, не заседали на каникулах, поэтому в Сити делать было нечего. Джон настаивала, чтобы он уехал из города. Сама же ехать не хотела, потому что Басси оставался в Лондоне. «Ну куда он денется без неё? Не ехать же одному за границу. Море он не переносит из-за печени, об отелях противное думать. Роджер ездит на воды, но он не намерен на старости лет заниматься такими глупостями. Все эти новомодные курорты — чистейшая ерунда. Такими извлечениями старый Джолион прикрывал свое угнетенное состояние духа, прячась от самого себя. Морщины около его рта залегли глубже, в глазах с каждым днем все больше и больше сквозила печаль, так несвойственная лицу, в котором прежде было столько воли и спокойствия. Итак, в этот день он отправился в Сент-Джонсвуд, где золотые брызги света дрожали на зеленых шапках акаций перед скромными домиками, где летнее солнце, словно в буйном веселье, заливало маленькие сады. Старый Джолион с интересом смотрел по сторонам, Он находился в той части города, куда форсайты заходят, не скрывая своего неодобрения, но с тайным любопытством. Кэбб остановился перед маленьким домиком, судя по его неопределенно бурому цвету, давно не знавшим ремонта. Вход с улицы был через калитку, как у деревенских коттеджей. Старый Джолион вышел из Кэба с чрезвычайно спокойным видом. Его массивная голова с длинными усами, с прядью седых волос, видневшаяся из-под полей очень высокого цилиндра, была гордо поднята. Взгляд твердый, немного сердитый. Вот до чего его довели. — Миссис Джолиан Форсайт. Дома? — Дома, сэр. — Как прикажете доложить, сэр? Старый Джолиан не вытерпел и подмигнул маленькой служанке, говоря ей свое имя. Ну и лягушонок пронеслось у него в голове. Он прошел за ней через темную переднюю в небольшую гостиную, где стояла мебель в ситцевых чехлах. Служанка предложила ему кресло. — А не в стаду, сэр. Присядьте, пожалуйста, я сейчас доложу. Старый Джолиан сел в кресло, покрытое ситцевым чехлом, и оглядел комнату. «Все здесь казалось жалким», — как он выразился про себя. «На всем лежал особый отпечаток». Он затруднялся определить, какой именно. «Какой-то оттенок божества, вернее, старание свести концы с концами». Насколько можно было судить, ни одна вещь в гостиной не стоила и пяти фунтов. На стенах, давным-давно выцветших, висели акварельные эскизы. Поперек потолка шла длинная трещина. Все эти домишки старая рухлядь, надо надеяться, что платят за такую конуру меньше сотни в год. Старому Джолиану трудно было бы выразить словами ту боль, Которую он испытывал при одной мысли, что Форсайт, его родной сын, живет в таком доме. Служанка вернулась. Не угодно ли ему пройти в сад? Старый Джолиан вышел через стеклянную дверь. Спускаясь с крылечка, он подумал, что его давно следовало бы покрасить. Молодой Джолиан, его жена, двое детей и пес Балтазар сидели в саду, под грушевым деревом. Старый Джолион направился к ним, и это был самый мужественный поступок в его жизни. Но ни один мускул не дрогнул на его лице, ни одно движение не выдало его. Он шел, в твердый взгляд прямо на врага. В эти две минуты старый Джолион блистательно продемонстрировал бессознательную здравость ума, выдержку и жизнеспособность, все то, что делало его и многих других людей одного с ним класса ядром нации, в манере вести свои дела без лишнего шума и с полным пренебрежением ко всему остальному миру, эти люди воплощают саму сущность британского индивидуализма, результаты естественной обособленности всей страны. Пес Балтазар обнюхал его брюки. Благосклонно настроенный и несколько циничный пес незаконное детище Пуделя и Фокстерьера чуял необычное, безошибочное. После натянутых приветствий старый джолион сел в плетеное кресло. Внучата его стали по бокам и молча уставились на деда, первый раз в жизни видя перед собой такого старого человека. Дети были совсем не похожи друг на друга, как будто и здесь, — сказала разница обстоятельств, сопутствовавших их рождению. Джоли, плод греха, толстощекий, с форсайдскими глазами, с зачесанной кверху светлой, как клен, шевелюрой, с ямочкой на подбородке, смотрел приветливо и твердо. Маленькая Холли, плод брачного союза, была смуглая, серьезная особа с глазами матери, серым, незадумчивыми. Пес Балтазар обошел три маленькие клумбы, всем своим видом показывая полнейшее презрение к окружающему миру, затем уселся напротив старого Джолиона и, повиливая хвостиком, которому самой природой указано было лежать крингельком на спине, смотрел, не мигая прямо перед собой. Общее впечатление убожества преследовало старого Джолиона даже здесь, в саду, плетеное кресло поскрипывало под его тяжестью, клумбы жалкие, у потемневшей каменной ограды тропинка, протоптанная кошками. Пока дед и внуки внимательно разглядывали друг друга с тем любопытством и доверием, которые всегда возникают между очень юными и очень старыми людьми, молодой джолион наблюдал за женой. Ее худое продолговатое лицо с большими серыми глазами, смотревшими из-под прямых бровей, вспыхнула Волосы, высоко зачесанные со лба уже начинали сидеть, как и у него, и эта седина со щемящей сердце трогательностью только подчеркивала румянец, внезапно загоревшийся у нее на щеках. Это лицо такое, каким он никогда не знал его раньше, какое она всегда прятала от него. Оно было полно долгой текущей, Таимые враждебности, тоски и страха. В глазах под тревожно-подергивающимися бровями была боль. Она молчала. Разговор поддерживал один Джолли. У него было много сокровищ, и этот новый друг с длинными усами и голубыми жилками на руках, сидевший, положив ногу на ногу, как пыль, «Папа Джоли давно уже старался научиться сидеть так, должен был узнать об этих сокровищах. Но, будучи Истом Форсайтом, хотя всего-навсего восьми лет от роду, он не обмолвился ни словом о самом дорогом у его сердцу, о баловянных солдатиках в витрине игрушечного магазина, который отец обещал подарить ему. Эта вещь казалась Джоли бесценной. Лучше даже не заикаться о ней, чтобы не искушать судьбу». солнце Пробравшись сквозь листву, играла на этой маленькой группе, на представителях трех поколений, спокойно сидевших под грушевым деревом, которое уже давно не приносило плодов. Морщинистое лицо старого Джолиона покраснело пятнами, как краснеют на солнце лица стариков. Он взял Джоли за руку. Мальчик вскарабкался ему на колени и маленькая холли, зачарованная этим зрелищем, подобралась к ним поближе. П песс был тазар, принялся ритмически почесывать тебе спину. Вдруг миссис Джолион встала и быстро пошла к дому. Минутой позже муж пробормотал какое-то извинение, и ушел за ней. Старый Джолиан остался один с внуками. И природа, сосвойственной ей тонкой иронией, принялась за старого джолиона испытывая на его сердце свой закон циклического чередования. Та нежность к детям, Та страстная любовь к росткам жизни, которая заставила его однажды бросить сына и пойти за Джон, теперь заставляла его бросить Джон и пойти за этими совсем крохотными существами. Молодость не затухающим пламенем горела в сердце старого Джолиона, и к молодости он подтянулся к пухлым ручонкам, таким шаловливым и требующим такой работы о себе, к пухлым личикам. то важным, то веселым, к звонким голосам, к громкому захлебывающемуся смеху, к настойчивым цепким пальцам, к этим крошкам, копошившимся у его ног, ко всему, что было молодо, молодо и еще раз молодо. В его глазах появилась нежность, нежным стал голос, и худые, со вздутыми венами руки. Нежность затеплилась у него в сердце. И малыши сразу же нашли здесь убежище для своих забав, убежище, где их никто не тронет, где можно и поболтать, и посмеяться, и поиграть, и вскоре плетеное кресло, и те, кто сидел в нем, стали как солнце излучать радость, царившую во всех трех сердцах. Но молодой Джолион, последовавший за женой в комнаты, чувствовал себя по-иному. Он нашел жену в кресле перед зеркалом. Она сидела, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали от рыданий. Эта способность так легко поддаваться горю всегда была непонятна молодому джолиону Сотни раз приходилось ему быть свидетелем таких вспышек отчаяния. Он и сам не знал, как удавалось переносить их, ибо ему не верилось, что это всего лишь вспышки, что последний час их совместной жизни еще не пробил. А ночью она обхватит его шею руками и скажет, «Зачем я тебя мучаю, Джо?» как бывало уже сотни раз. Он протянул руку и незаметно спрятал в карман футляр с бритвой. «Я не могу здесь оставаться», — думал молодой Джолион. «Надо идти туда, туда». Не говоря ни слова, он вышел из комнаты в сад. Старый Джолион усадил Холли на колени. Она завладела его часами. Джоли, весь побагровевший, пытался показать, что умеет стоять на голове. Пес Балтазар сидел вплотную у стола, не сводя глаз с печенья. Молодой Джолион почувствовал недоброе желание нарушить эту идиллию. Зачем отец явился сюда? И так взволновал его жену. После всех этих лет такое потрясение. Он должен был сам догадаться. Должен был предупредить их. Но разве Форсайту придет когда-нибудь в голову, что его поведение может причинить неприятность другим? Молодой Джолиан был несправедлив к отцу. Он резко заговорил с детьми, послав их пить чай в комнаты. Удивленные его резкостью, Отец никогда еще не разговаривал с ними таким тоном. Они пошли, взявшись за руку, и, уходя, Холли несколько раз оглянулся через плечо. Молодой Джолион налил себе и отцу чаю. «Жена немного нездорова сегодня», — сказал он, — «отлично, зная, что отцу понятна причина ее внезапного ухода». и почти ненавидя старика же то, что тот сидит с таким невозмутимым видом. — У тебя славный домик, — сказал старый Джолиан, пристально глядя на сына. — Ты снимаешь его? Молодой Джолиан кивнул, «Хотя сам район мне не нравится», — сказал старый Джолион, ну, «Очень убогий», — молодой Джолион ответил. «Да, у нас убога». Теперь молчание прервал только пес Балтазар, почесывавший себе спину. Старый Джолиан сказал просто «Я, должно быть, напрасно пришел, но мне так тоскливо одному, Джо». В ответ на эти слова молодой Джолиан встал и положил руку отцу на плечо. В соседнем доме кто-то бесконечно наигрывал на расстроенном рояле. На садик спустилась тень. Солнце доходило только до задней стены, на которой греясь в последних лучах пристроилась кошка, ее желтые глаза сонно поглядывали вниз на Балтазара. Издалека доносился глухой шум уличного движения. Увитые плющом стены садика скрывали все, кроме неба дома и грушевого дерева, верхушку которого все еще золотило солнце. Некоторое время они сидели, Изредка перекидываясь словами. Потом старый Джолион Собрался уходить. я его дальнейших посещениях Ничего сказано не было. Он вышел от сына С горечью на сердце. Какой жалкий, да, Мишка. И он вспомнил о большом пустынном доме на Стэнхоп-гейт, достойной резиденции для Форсайта, с громадной бильярдной гостиной, куда по целым неделям никто не заходил. Эта женщина, лицо которой ему даже понравилось, «Какая она чувствительная!» «Джолиону должно быть очень трудно с ней ладить!» «А дети, что за прелесть!» Ах, как это все тяжело и нелепо!» Он пошел по направлению к род между двумя рядами маленьких домиков, вызывавших у него мысли, ничем, конечно, не оправданные, но предрассудки форсайтов священные о всевозможных неприглядных историях. Так называемое общество, болтливые мегеры и всякий сброд, произнесло приговор его плоти и крови от старые бабы. Он стукнул по тротуару зонтиком, точно хотел вогнать его в самое сердце жалкого общества, осмелившегося отвергнуть его сына и сына его сына, в котором он мог бы снова жить на старости лет. Старый Джолиан гневно стукнул зонтиком. Но ведь он сам вот уже пятнадцать лет следовал законам, этого общества, и только сегодня изменил им. Он вспомнил Джун, ее покойную мать, всю катастрофу, и прежняя горечь поднялась в нем. Тяжелая история. Путь до Стэнхупгейта. Был долгий, потому что, словно назло самому себе, старый Джолион, чувствуя сильную усталость, шел всю дорогу пешком. Вымыв внизу руки, старый Джолион пошел в ожидании обеда в столовую и единственную комнату, где он проводил время, когда Джун не бывало дома. Здесь не так тоскливо одному. Вечерняя газета еще не пришла. «Таймс» Он уже просмотрел. Значит, делать было решительно нечего. Окна столовой выходили на спокойную улицу, и в комнате было очень тихо. Старый Джолион не любил собак, но сейчас он обрагивался бы и такому обществу. Его взгляд, блуждающий по стенам, остановился на картине «Голландские рыбачи. Лодки на закате. Гордость всей его коллекции». Сейчас она не доставила ему никакого удовольствия. Он закрыл глаза. Как тоскливо одному. Жаловаться бесполезно. Он прекрасно знает это. Но трудно сдержать себя. Жалкий старик. И всегда был... «Жалким! Хватки не было в жизни!» Такие мысли бродили в голове старого Джолиона. Лукей пришел накрыть на стол и, решив, что хозяин спит, старался двигаться с величайшей осторожностью. Этот бородач носил также и усы, что вызывало большие сомнения у многих членов семьи, особенно у тех, кто, подобно Сомсу, кончил закрытую школу и с сугубой щепетильностью разбирался в таких вопросах. В самом деле, разве он похож на лакея? Игриво настроенные умы называли его «дядин сектант». Джордж, известный остряк, прозвал его «миссионером». Лакей с неподражаемой мягкостью бесшумно двигался между большим полированным буфетом и большим полированным столом. Старый Джолион наблюдал за ним, притворившись спящим. Низкая душонка. Он всегда считал его таким. Только и думает, как бы отделаться поскорее и удрать на скачке. или к своей даме, или черт его знает куда, тунеядец, а как разжирел, и не малейшего чувства привязанности к своему хозяину. Но тут против его собственной воли старым Джолионом вдруг завладела обычная склонность пофилософствовать, которая так сильно выделяла его из среды остальных форсайтов. Ну, в конце концов, разве Лакей обязан чувствовать привязанность к хозяину? Ведь за это не платит. Ну, значит, нечего с него и требовать. В этом мире нельзя надеяться на бескорыстность. В другом, может быть, все пойдет по-иному. Кто знает, кто может угадать?» И он снова закрыл глаза. Упорно продолжая заниматься своим делом, Лакей бесшумно доставал посуду из разных отделений буфета. Он ни разу не повернулся к старому Джолиану лицом, вероятно, стараясь скрыть неприглядность своих манипуляций, заключавшуюся в том, что они совершались в присутствии хозяина. Время от времени он дышал украдкой на серебро, протирал его кусочком замужи. Можно было подумать, что Лакей размышляет, «Достаточно ли вина в графинах, которые он осторожно нес к столу, высоко держа их в руках и заботливо прикрывая сверху бородой». Кончив приготовление, он с минуту глядел на хозяина, и в его зеленоватых глазах было презрение. В конце концов, хозяин у него старая развалина. Да. совсем сдал старику. Тихо, как кошка, он прошел через комнату к звонку. Было приказано обед в семь, хозяин спит. Ну что ж, он его живо разбудит. Успеет выспаться за ночь, успеет. Надо я себе подумать. В половине девятого его ждут в клубе. В ответ на звонок в столовую вошел мальчик с серебряной суповой миской. Лакей принял от него миску. поставил на стол, потом остановился в дверях и, словно обращаясь к большому обществу, провозгласил торжественным голосом «Кушать подано, сэр!» Старый Джолиан медленно поднялся с кресла и перешел к столу «Обедать!»